Элегия. Эпиграф. Так сочинилась мной Элегия о том, как ехал на телегия. Осматривая гор вершины, их бесконечные оршины, вином налитые кувшины, весь мир, как снег прекрасный, я видел темные потоки, я видел Бури взор жестокой и ветер мирный высокой, И смерти час напрасный. Вот воин, плавая навагой, наполнен важной отвагой, С морской волнующейся влагой вступает в бой неравный. Вот конь в могучие ладони кладет огонь лихой погони И пляшет сумрачные кони в руке,